мне, говорящему по-немецки. Тихо, словно в одних носках, скользят слова по бумаге и образуют фразы, как эти. Мы отдаёмся задёшево, мы легко заменимы, мы подвержены порче, мы есть начало и мы же конец. Стираю слова, пока лист вновь не побелеет, не будет достоин руки и пера. Тяга, что порабощает, наслаждение длинною в жизнь. Толчу я суетою, в словах, на письме, Мне, говорящему по-немецки, всего в трех буквах отказали в родном языке.